Глава 102. Каждый день я страницы за страницей шерстил посты в социальных сетях. Они стали местом, где левицы теперь делились новостями, читали их и комментировали. Бесконечные фотографии убитых и замученных, обугленные тела сожженных, брошенные вдоль дорог. Впервые наткнувшись на упоминание имен Мустафы и Хасама, я не поверил своим глазам, Потом нашел еще несколько постов про их храбрость и какими неразлучными они стали. «Они, — как написал кто-то, — лучше всего иллюстрируют благородный дух революционного братства». А другой соглашался, добавив в комментарии «Где один, там, знаете, рядом и другой». Потом появилась фотография, где они сидят в конце длинного пустого помещения. Свет падает из окна или двери за спиной фотографа. Ранний утренний свет прибрежный. Комната, возможно, находится в коттедже, некогда полном детворы на каникулах. Свет струится и меняет цвет стен, которые раньше до середины были выкрашены в розовый, а выше — в желтый. Сейчас краски выцвели, и солнце, выбеливая поверхность создает впечатление, будто краска исчезает прямо у вас на глазах. Хотя в комнате пусто, Хасам и Мустафа сидят очень близко друг к другу, локоть к локтю, на тонкой циновке, расстеленной на полу. Их лица загорелы, бороды густые и неухоженные, подернутые сединой, а тела крепкие и тренированные. Глаза Мустафы закрыты, и он, кажется, крепко спит, нижняя губа чуть оттопырена. Хасам, наоборот, что-то пишет в блокноте таком маленьком, что тот умещается у него на ладони. Увеличив картинку, я разглядел карандаш в его пальцах. Заточен ножом, кончик длинный, и тонкий, короче большого пальца. В тот вечер я должен был встретиться с Клэр. Уже давно откладывал наше свидание. Мы все собирались, но по разным причинам никак не могли выбрать время, подходившее обоим. Но сегодня получилось. И больше по привычке, чем движимые воспоминаниями, я предложил то же место, где мы собирались раньше — кафе «Сирано» на холланд парк авеню Клэр была не в восторге. Я сказал, что буду рад встретиться в любом другом месте. Тогда она вздохнула, мол, годится и «Сирано». Беседа получилась неловкой. Оказалось, что нам не о чем особенно говорить. Было понятно, что Хасам и с ней тоже перестал общаться. И также очевидно было, что она приняла это и строит жизнь дальше, или, по крайней мере, начала обдумывать варианты. Я показал ей в телефоне фотографию Хасама и Мустафы. Клэр рассматривала несколько секунд, увеличила коснувшись экрана кончиками пальцев. «Он неплохо выглядит». — сказала она, наконец, возвращая мне телефон. Странно, что она так сказала, потому что Хасам явно был не в лучшей форме. Он устал, и он сражался на страшной войне. Потом взгляд ее изменился и замер на моем левом плече. — Я возвращаюсь в Дублин, — сказала она. — Я так решила. Нашла работу. Родители стареют... Я скучаю по своим друзьям. Я подумал, как бы ее отговорить, но силы покинули меня, когда я понял, что стану делать это исключительно ради себя, и в основном потому, что мне будет приятно знать, что рядом остался хоть кто-то, кто помнил меня с тех времен, когда Мустафа и Хасам жили здесь, кто видел меня вместе с ними. Я, правда, думала... Начала она и замолкла, когда слезы навернулись на глаза, что это было, а меня бросили. Помолчав, добавила, «Ни с кем нельзя так поступать. Я почувствовал себя виноватым, не только за поступок своего друга, но и за свою страну. Это место и вправду может поглотить человека». «Ни с кем нельзя так поступать», — повторила она. Перед тем, как попрощаться, она спросила о моих планах. Вопрос удивил меня. «Собираешься возвращаться?» «Не знаю», — честно ответил я. «Сомневаюсь». Она спросила про Ханну, а потом попросила. «Пожалуйста, давай встретимся еще разок. До моего отъезда еще не меньше трех месяцев». Я пообещал, что мы обязательно найдем время. Мы обнялись, и напоследок она сказала, «Если будут новости от Хасама, и то, как она произнесла его имя привычно, душевно, с надеждой, как будто он мог появиться в любой момент, поразило меня, прошу, не рассказывай обо мне. Просто попроси беречь себя». Голос ее дрогнул, Мы обнялись опять, и я услышал, как бормочу «Прости меня».